Познающий кукушки вечер, но от молнии до молнии кусками стоит ночь. Прохор обещал прийти ночью, велел Анфисе у окна сидеть. Сидит Анфиса у окна, думы ее развеялись, как маковое зерно по ветру. Нервы ослабели как-то, но душа взвинтилась напряглась. Ждет душа удара, и неизвестно откуда занесен удар — Может, из тучи молнией судьба грозит? Может, кто-то незнаемый смотрит ей в спину сзади? Ну, так ли пристально смотрит? Впора обернуться, вскрикнуть, упасть. Анфисе невыносимо грустно стало. В это время к Прохору, крестясь на порхающий свет молний, вошел отец. Ну как? Настойчиво спросил он и сел на кровать. — Его вид упрям решителен. Неокрепший после болезни Прохор сразу же почувствовал всю слабость свою перед отцом, смущенно промолчал, готовясь к откровенному разговору с отцом своим на чистоту до точки. «Ладно», — нажал на голос отец. Припухшие глаза его смотрели на сына с оскорбительным прищуром. «Ежели ты молчишь, так я скажу». «И скажу в последний раз». Он достал в четверо сложенный лист бумаги и потряс им. «Вот тут подписано Анфисе все. Шестьдесят три тысячи наличных. А кроме этого и те деньги, которые в банке, то есть твои. Как?» — резко поднялся Прохор. «Как, как?» — сплюнув, сказал отец. «Был как. до да свиньи съели. Вот как». Он сморкнулся на пол, вытер нос рукавом пиджака. Я еще в прошлом годе проболтался ей, но она и потребовала. Она деньгам нашим знает счет не хуже нас с тобой. Прохор закусил губы, сжал кулаки, разжал, сел в кресло и хмуро повесил голову из-под косясь косяц на отца врага. «Я завтра еду с Анфисой в город», — продолжал отец. «Оформим бумагу и насчет развода смекнем. «Одначе бумага будет в силе только после нашей с ней свадьбы. «Тут в бумаге оговорено, значит, ты сядешь заниматься делом на Угрюм реку. «Начал у тебя сделан там хороший, за женой капиталы привеликие возьмешь. «Я переселяюсь с сан в наш городишко, а нет, и в губернию. «Займусь делом, наживу миллион». «Марья же, то есть ненаглядной матери твоей, остается здесь дом и лавка с товаром. При ней, то есть при лавке и при матери, Илья. Чуешь? Кроме всего этого, твоя мать собирается в монастырь. Это ее дело. Ну вот, кажется, никого не обидел. Разве что тебя. Прости уж, иначе нельзя было. Анфиса прокурором грозит. А ежели не уважить ей, да она грязь подымет, и тебе Нины не видать, и сразу ничьи ему стали бы навек опозоренные». Вот что наделал родитель мой, а твой дед, Данила, разбойничек, царство ему небесное. Петр Данилович говорил хриплым, как у старой цепной собаки, голосом. Покрытые шерстью руки его лежали подушками на рыхлых коленях. На вороте потертого пиджака блестел льняной длинный волос Анфисы. Прохор взволнованно теребил бледными пальцами свисавший на лоб черный чуб. Когда видел Анфису в последний раз, отрывисто спросил он, вскинув голову. Сегодня, пока ты на охоту с Илюхой ходил. Прохор посмотрел в лицо отца сначала серьезно, а затем губы его скривились в язвительную улыбку. Он зло отчеканил. Врешь. почему ты врешь, отец? Анфиса не могла тебе этого сказать насчет вашей женитьбы. Не могла. Это почему такое? И кровать заскрипела под отцом. «А вот почему!» Набирая в сердце смелость, Прохор неверным крупным шагом прошелся по комнате, подошел к окну. Черные стекла омывались черным ливнем. «Вот почему!» Он встал лицом к отцу, уперся, закинутыми назад руками в холодный подоконник, запрокинув голову, решительно сказал «Потому что я подлец!» «Я изменил мнение, я хочу жениться на Анфисе, я ей об этом сказал!» отец сощурился затрясся в скрипучем смехе, ему нахально вторила скрипучая кровать. Прохор стал недвижим. Его лицо густо заливалось краской нервы готовили в организме бурю. Я ее люблю и не люблю.